Глава 42. Локхит Трайстар, принадлежащий кипротурецким авиалиниям, с дребезжанием взлетел с взлетно-посадочной полосы лондонского аэропорта Станстед. Авиалайнер направлялся в самый удаленный уголок Европы. В миг, когда шасси оторвались от асфальта, ветер набросился на самолет, Локхит качнулся, когда невидимые руки попытались не то разломать его на куски, не то бросить обратно на землю — Самолет оказался большим, что радовало, и старым, что действовало на нервы. В подлокотнике кресел были встроены закрывающиеся алюминиевые пепельницы, при взлете они начинали дребезжать. Лив то и дело смотрела на свою пепельницу, вспоминая те времена, когда разрешалось успокаивать нервы старым проверенным способом. Вместо этого девушка оторвала краешек пакета с маринованным имбирем, оставшимся у нее после покупки дорогого суши, во время остановки в лондонском аэропорту и положила кусочек имбиря себе под язык. Вкус оказался довольно приятным, к тому же он помогал справиться с легкой тошнотой. Завернув уголок пакета, Лиф решила оставить имбирь про запас. Перелет будет долгим и трудным. Посасывая имбирь, девушка огляделась. Людей в салоне было мало, не больше половины от максимально возможного количества. Неудивительно, сейчас глубокая ночь. Старый Локхет снова качнулся, когда на него обрушился порыв ветра. Из иллюминатора девушка видела левое крыло авиалайнера. Казалось, что алюминий гнется под силой стихии. Лив заставила себя отвернуться. Летя в Лондон, Лив надеялась, что сможет поспать во время перелета в Турцию, но состояние легкой нервозности и мысли об авиакатастрофе не давали ей сомкнуть глаз. Немного помаявшись, Девушка извлекла из своего вещевого мешка, купленный ею в лондонском аэропорту, путеводитель по Турции. Пробежав глазами содержание, она обнаружила, что руну в книге посвящена отдельная глава. Имелась даже сноска, указывающая местонахождение города на карте Турции. Лив развернула карту. Как большинство людей, девушка имела лишь отдаленное представление, где находится рун. В этом отношении древний город и цитадель были похожи на пирамиды Египта, все знают, как они выглядят, но мало кто может найти их в Атласе. На сложенной втрое карте Турция представляла собой мостик, протянувшийся от Европы к Аравийскому полуострову. С севера и юга страну омывали Черное и Средиземное моря. Следуя указаниям координатной сетки, палец лев переместился в правую часть карты, недалеко от библейских земель Ближнего Востока, Она увидела значок аэропорта у города Газиантепа. Туда направлялся ее самолет. Посадка часа через четыре. Рун, впрочем, девушка найти не смогла. Она посмотрела в указатели и еще раз взглянула на карту. Только через минуту дотошного изучения Лиф нашла Рун к северо-западу от аэропорта, там, где начинался хребет Восточного Тавра. Город находился как раз на сгибе, да к тому же был затенен черной штриховкой, Горькие мысли посетили Лив. Почему ее брат выбрал в качестве убежища такое известное и в то же время затерянное на карте место? Она пролистала страницы, нашла посвященную Руну главу и начала читать, поглощая и выстраивая в своем журналистском уме факты, так, чтобы создать цельную картину города, в котором жил и умер ее брат. Рун был крупным христианским религиозным центром. Учитывая то, что брат говорил ей перед исчезновением, Его поступок не казался больше лишенным логики. Город являлся также одним из старейших в мире мест паломничества, благодаря целебным свойствам воды, что била из под земли и текла с покрытых ледниками вершин в окрестностях Руна. И в этом чувствовалась своя логика. Можно было представить, что, изменив имя, Сэмюэль работал проводником в горах, подальше от знакомых мест, среди тишины, дающей ему успокоение. Я хочу быть ближе к Богу сказал Сэмюэль во время их последней встречи. Лив часто задумывалась над этими словами после неожиданного исчезновения брата, придавая им самые темные оттенки значения. Но даже тогда, когда молчание Сэмюэля затянулось на долгие годы, сестра была уверена, что он жив. Она продолжала верить в это, даже тогда, когда американское бюро Vital Records сочло его мертвым, и вот сейчас она летела в Турцию. Чтобы, пройдя по тропинкам, протоптанным Сэмюэлем, узнать, как он провел все эти годы. Лив надеялась, что инспектор расскажет ей, где жил ее брат, и, возможно, сведет ее с людьми, знавшими Сэмюэля. Она надеялась, что они смогут заполнить пробелы. Девушка перевернула страницу и стал разглядывать фотоснимок старинного города у подножия Высокой горы. Надпись под изображением гласила: Самый популярный памятник старины в мире предполагаемое место хранения древней реликвии, называемой Таинством. На противоположной странице был напечатан краткий обзор тысячелетней истории Священной Горы. Раньше Лив считала, что цитадель с самого начала была христианской святыней, но из текста узнала, что ее служители присоединились к христианству только в IV веке, вслед за обращением римского императора Константина. До этого они держались в стороне от многочисленных языческих культов. Впрочем, цитадель оказала большое влияние на все религиозные системы древности. Вавилоне не считали гору первым и самым великим на земле Зиккуратом, ступенчатой культовой башни в архитектуре древней Месопотамии. Древние греки в своих молитвах называли ее Олимпом и считали местом обитания богов. Даже древние египтяне поклонялись горе. А их фараоны переплывали море и путешествовали по государству хеттов с одной единственной целью – посетить цитадель. Некоторые египтологи даже пришли к выводу, что великие пирамиды Гизы были построены в подражании цитадели. Египтяне хотели, чтобы ее магические свойства распространились и на земли их страны. Когда цитадель заключила союз с христианством, политический центр недавно созданной церкви переместился в Рим под защиту правителей Священной Римской империи, но этот переезд совсем не ослабил влияние обитателей Священной горы. Они стали той силой, что, стоя за папским троном, подготавливала эдикты и разрабатывала догмы новой веры. Даже окончательная редакция библейских текстов появилась в горе. Любое отступление от официальной версии рассматривалось как ересь и каралось сначала железными легионами Рима, а затем — Теми королями и императорами, что, желая заручиться Божьей милостью, искали поддержки у церкви. Лив встревожили как кровавые подробности истории цитадели, так и обилие восклицательных знаков в тексте. Ее не волновали зверства, которые творились в этом городе прежде. Девушка совсем не горела желанием проникнуть в тайны, хранимые цитаделью. Просто все описанные в путеводителе ужасы наводили на неприятные мысли о том, что могло послужить причиной самоубийства Сэмюэля. Самолет встряхнуло, что-то звякнуло, и Лив оторвалась от чтения. Надпись, рекомендующая пристегнуть ремни безопасности, погасла, чего нельзя было сказать о запрете на курение. Светящаяся табличка, словно злобная насмешка, преследовала Лив во время полета. За бортом самолета стемнело, вызванная турбулентностью тряска все усиливалась.